Распросив дворника, Гаврик без труда отыскал в темном полуподвале квартиру Иосифа Карловича и постучал в дверь, обитую рваным войлоком. Кто там? Послышался голос, показавшийся знакомым. Здесь квартира Иосифа Карловича. А что надо? Откройте, дядя, я к вам от Софьи Петровны. Дверь тотчас открылась. И к величайшему своему изумлению мальчик увидел на пороге с керосиновой лампочкой в руке хозяина тира. Он посмотрел невозмутимо, но несколько высокомерно на мальчика и, не двигаясь с места, сказал, «Я Иосиф Карлович, ну а что же дальше?» «Здравствуйте, Иосиф Карлович!» — произнес мальчик тщательно, как хорошо выученный урок — Прислала до вас Софья Петровна узнать, Чего вы получили письмо с Николаева. Удивленно осмотрев мальчика с ног до головы, на что ушло по меньшей мере минуты две, хотя мальчик был весьма небольшой, хозяин тир произнес еще более высокомерно: "Уж два месяца нету писем". Он помолчал и сокрушенно покачав головой прибавил. «Какая, знаете ли, неаккуратная дамочка! Ай-яй-яй!» И вдруг сделал любезнейшее лицо польского магната, принимающего у себя в имении папского нунция. Это ни в какой мере не соответствовало его босым ногам и отсутствию рубахи под пиджаком. «Прошу покорно, молодой человек! Вы, кажется, иногда посещали мое заведение. Какой приятный случай! А...» — Этот старик, если не ошибаюсь, ваш дедушка. Заходите же в комнату. Дедушка и внучка очутились в конуре, поразивший даже их своей нищетой. у совсем, совсем не так представлял себе гаврик жизнь этого могущественного, богатейшего человека, хозяина Тира и шутка ли обладателя четырех Монте-Кристо. Мальчик с удивлением оглядывал пустые, зеленоватые от сырости стены. Он ожидал увидеть на них развешенные ружья и пистолеты, но вместо этого увидел один единственный гвоздь, на котором висели неслыханно запущенные подтяжки, более, впрочем, похожие на вожжи. — Дядя, а где же ваши ружья? — почти с ужасом воскликнул Гаврик. Иосиф Карлович сделал вид, что не расслышал этого вопроса. Он широким жестом предложил сесть на стул и, отойдя в угол, глухо сказал, — Вы имеете мне что-нибудь сообщить? Гаврик от имени брата попросил временно прийти к дедушку. — Передайте вашему брату, что все будет исполнено. Пускай не сомневается, — быстро сказал Иосиф Карлович. — У меня есть в городе кое-какие связи. Я думаю, что мне удастся, в конце концов, устроить его ночным сторожем. Гаврик оставил дедушку у Иосифа Карловича, обещал заходить и вышел. У дверей его нагнал хозяин. «Передайте Терентию», — сказал он шепотом, «что Софья Петровна просила передать. У нее имеется порядочный запас орехов, только, к сожалению, не очень крупных, не грецких». Он поймет. «Не грецких». «Пусть наладит транспорт. Вы меня поняли?» «Понял», — сказал Гаврик, уже привыкший к подобным поручениям. «Не грецких, и пущай, сам за ними присылает». «Верно». Иосиф Карлович полез в подкладку своего ужасного пиджака, порылся и подал Гаврику гривенник. «Прошу вас, возьмите это себе на конфеты. К сожалению, больше ничего не могу вам предложить». «Я бы вам, клянусь честью, с удовольствием подарил Монте-Кристо, но...» Иосиф Карлович горестно развел руками, и по его истерзанному страданию лицу пробежала судорога. «Но, к сожалению, благодаря моему несчастному характеру, я больше не имею ни одной штуки». Гаврик серьезно и просто взял гривенник, поблагодарил и вышел на улицу, озаренную тревожным светом иллюминации. Глава 35. Долг чести. Утром Петю унес из чулана две пары летних кожаных скороходов и по дороге в гимназию продал их старьевщику за четыре копейки. Когда днем явился Гаврик, мальчики тотчас расставили ушки. Петя проиграл все только что купленное у Гаврика еще скорее, чем в первый раз. Да и понятно, у приятелей были слишком неравные силы. Почти все ушки Приморского района лежали в мешочках гаврика. Он мог широко рисковать, в то время как Петя принужден был дорожить каждой двойкой и делать нищенские ставки. А это, как известно, всегда приводит к быстрому проигрышу. На другой день Петя, уже совершенно не владея собой, потихоньку взял 16 копеек сдачу, оставленную Дуней на буфете. На этот раз он решил вести себя умнее и осторожнее. Прежде всего для удачной игры была необходима настоящая хорошая битка. Петина битка, большая и на вид необыкновенно красивая ливрейная пуговица с геральдическими львами и графской короной, несмотря на всю свою красоту, никуда не годилась. Она была слишком легкая. Ее требовалось утяжелить. Петя отправился на вокзал, пробрался на запасные пути и в отдаленном тупике за депо, сходя с ума от страха, срезал с товарного вагона свинцовую пломбу. Дома он вколотил ее молотком в чашечку битки, потом вышел на Куликово поле и положил битку под дачный поезд. Он поднял ее с рельсов великолепно расплющенную, горячую, тяжелую, Теперь она не уступала лучшим биткам Гаврика. Вскоре пришел Гаврик, и началась игра. Мальчики сражались долго и ожесточенно. Однако оказалось, что иметь хорошую битку — этого еще мало. Надо быть мастером. В конце концов, Петя проиграл не только все, что у него было, но еще остался должен. Гаврик пообещал прийти. Завтра долгом. Для Пети наступило время, похожее на дурной сон. «На буфете лежала сдача. Шестнадцать копеек», — спокойно сказал отец вечером, после обеда. «Ты случайно не брал?» Кровь прилила к Петиному сердцу и тотчас отхлынула. «Нет», — сказал он как можно равнодушнее. «А посмотри-ка мне в глаза!» Отец взял мальчика за подбородок и повернул его лицо к себе. «Честное благородное слово!» — сказал Петя, изо всех сил стараясь смотреть отцу прямо в глаза. «Святой и истинный крест!» Холодея от ужаса, мальчик перекрестился на икону. Он ожидал, что сию же секунду разверзнется потолок, и в него ударит молния. Ведь должен же был Бог немедленно покарать за такое наглое клятво преступления. Однако все было тихо. «Это очень странно», — хладнокровно заметил отец. «Значит, у нас в доме завелся вор». Мне и тете, разумеется, нет никакой необходимости тайно брать деньги с буфета. Павлик целый день на глазах у взрослых и тоже не мог этого сделать. Ты дал честное слово. Следовательно, остается предположить, что это сделала Дуня, которой у нас служит пять лет. В это время Дуня заправляла в переднюю лампу. Она тотчас положила на подзеркальник стекло и тряпку и появилась в дверях. Не только шея, но даже обнаженные до локтей руки ее стали красными. Большое добродушное лицо было покрыто пятнами и искажено мукой. — Чтоб мне не было в жизни счастья, — закричала она, — если тую сдачу с базара паноч не проиграл в ушки гаврику. Отец взглянул на Петю. Мальчик понял, что должен немедленно, молниеносно, сию же секунду сказать нечто благородное, гордое, справедливое, страшное, что мгновенно сняло бы с него всякое подозрение. Минуту назад он еще мог бы, пожалуй, сознаться, но теперь, когда дело коснулось ушек, ни за что.